Глава 32. Нетрадиционные методы. Сарин всё же не работал с людьми, даже корпел над документами, не забывал, что эти бумажки рождены самолюбием, завистью, страхом, манией величия, карьерными амбициями и вечной тягой русской интеллигенции к к стату качеству. В общем, всей той грязи, из-за которой Господь подобно сотворил человека. Пресловутый человеческий фактор, о котором столько пустословил Горбачёв, в организации Сарина всегда был краеугольным камнем работы. Просто этого никто и никогда не афишировал. Чтобы не перемистике и парапсихологи и о высших силах, появляются они в нашем бренном мире исключительно через человека. А раз так, то надо заблаговременно вычислить готовых риско, по никому неизвестным причинам пойти в гору, вознестись над пребывающей в счастливой дрёме толпой, создать новое способные спасти или опрокинуть мир. Таких надо осторожно брать под колпак, изучать, как диковинную осыпь, просчитывать вероятные плюсы и минусы, а потом отпускать, позволяя набирать высоту, но уже в нужном, заранее определённом направлении, используя энергию подъёма индивидуума в интерес их системы. И горе тому, кто по собственной прихоти изменит рассчитано для него кривую полёта. Карьеры и хребты таким организациям ломало беспощадно. А в государстве не может быть инициативы вне вектора государственного интереса. Мещерякова он подобрал случайно. По линии парткома, одного из многочисленных ней, пришла информация об организованной травле какого-то не состоявшегося светила психологии. Дело было обычным, от хронического безделия, помноженного на бездуховность. Склоки и травля стали общенациональным спортом. Шпоры было устраивать первенство Союза, в котором без сомнения первое место заняло общество Наука. Намного опередив сборную команды работников торговли. Можно было оставить сигнал без внимания. Можно было просчитать вероятные последствия склоки и форсировать скандал. Возможно, удалось бы провести нужную кадровую комбинацию. Но Сален Панаити решил покопать вопрос. Как с пролетарской образностью выражался друг и соратник решетников? Мовил справки. Оказалось, неизвестный МНС Мищеряков, на свой страх и риск, вызвав злобную зависть сослуживцев, решил заняться направлением с иностранным названием трансперсональная психология. МНС, младший научный сотрудник, должность в ней. Салина заинтересовался им термин. Он даже машинально подчеркнул его красным карандашом. Трансперсональная выходящая за рамки личного. Это было интересно. Всё, что выходило за рамки личного, как производного от обыденного опыта, от повседневной монотонной реальности, автоматически становилось объектом изучения организации. Первая же порция информации, затребованная от не связанных между собой источников, заставила Салинов вздрогнуть. Во всём мире исследования по этой проблеме шли полным ходом. Изучались все, имевшие запредельный опыт, от ветеранов Вьетнама и наркоманов до переживших клиническую смерть и имевших контакты на НЛО. буквально всех просеивали через сито оплаченных государством исследований. Салим с интересом пролистал американскую книжку, почти на 2/3 состоящую из анкет и таблиц, и печально вздохнул. Зарубежные коллеги Мищерякова, необременённые марксизмом-ленинизмом, уже вышли на прикладные результаты. Анкеты позволяли вычислить человека в результате шокового опыта, наделённого этими самыми трансперсональными способностями. А как брать в оборот вычисленного, спецслужбы учить не надо. Миширяков в зарубленной научным советом статье проводил мысль, что все обряды посвящения, известные от диких племён до масонских лож наших дней, суть отшлифованы до совершенства методики вывода личности на трансперсональный уровень. У всех, случайно или управляемо переживших пороговую ситуацию, развивались ясновидение, телепатия или прочие феномены, о которых все только и говорят, но мало кто знает. Работая над прикладными аспектами трансперсональной психологии, можно было выйти на методики создания сверхсолдата, сверхучёного, сверхмузыканта, сверхпахаря, если будет угодно, утверждал Мещеряков. Статью Салину добыли не печатную копию, а ксерок с рукописи с авторскими правками. Он прочитал внимательно, с карандашом. Отдельно выделил абзац, в котором Мещеряков предлагал провести анализ всех известных из истории и антропологии обрядов посвящения и перевести всю эту абракадабру на язык современной науки, естественно, отбросив всё ненужное и наносное. Славин посоветовался с Решетниковым. Поспорив, пришли к согласию. Создатель Супермена был обречён. Во-первых, потому что кроме как в кино, супермены не нужны ни одному государству. Оно работает со средним-среднесирым гражданином. освязываться с суперменом накладно и безна. Но и на обыденном уровне мещаряку не каких шансов не имел. Погоду всё ещё делали профессора от психиатрии, научно обеспечивающей борьбу с диссидентами. Заставить прописывающих и накамыслящих лошадиные дозы успокоительных уколов признать необходимость исследования и накамысля как феномена развития личности и цивилизации было бы непростительной глупостью. И в плане человеческом, и в государственном. Но тот же государственный интерес требовал поддержать Мещерякова. Решитников после получасового молчания была у него такая привычка думать, как работать по-мужицки тяжело, да пота. Просветлил лицом и предложил разыграть вариант Дидал и Икар. Кроме пролетарских грубых шуточек, он умел тягу к образным, но точным названиям. Так он окрестил один из вариантов управляемой карьеры, используемый организацией в кадровых играх, отнимавших большую часть рабочего времени. Технология этого варианта действительно была близка к сюжету мифа о греческих мастерах и первых в истории лётчиках-испытателях. Икар, молодой и неопытный в жестких делах, решил долететь до самого солнца, что в те времена расценивалось как святотатство. В результате вошёл в аналы истории как первая жертва авиакатастрофы. Папа его, Дедал, человек явно искушённый во взаимоотношениях смертных с богами, полетал, полетал на безопасной высоте, да и приземлился целёхоньки на неизвестном аэродроме. Решетников хитро поблескивал глазами, утверждая, что Дидал, зарекомендовавший себя с самой лучшей стороны, был трудоустроен в режимную шарашку на Олимпе, где вдали от людской суеты мастерил богам летательные аппараты повышенной комфортности. Суть варианта заключалась в том, что человеку, чья карьера занялась организация, предстояло последовательно пережить судьбу Икара и Дидала. Сначала, нажав на невидимые рычаги, они двинули мещрякова вверх. В зарубленной статье неожиданно опубликовался линный научный журнал Последовали выступления на конференциях. Руководство института по чёюштокапальному МНЭСУ проявлен интерес, предложило срочно защитить кандидатскую. Свалить Мещерякова за ранее выкопанную яму сталин не дал, и защита прошла на ура. Больше всего веселилась молодая поросль, получившая в лице Мещерякова лидера и миссию одновременно. Руководителям не и не оставалось ничего другого, как сплавить набиравшего высоту Мещерякова с повышением в институт имени Сербского. Поближе к и на камыстыщах, о которых он так тёкся. А после поездки на международный конгресс, где Мищерякова сознательно засветили перед зарубежными коллегами и теми, кто их опекает и финансирует, из него сделали Икара. Со сладострастным хрустом зарубили подготовленную докторскую. Затем компетентные товарищи с Лубянки вежливо намекнули на какой-то пробел в биографии, заставляющий временно приостановить поездки за кордон. Как на грех в этот чёрный период от передозировки LSD скончался один из участников опытов. Гиены и шакалы с научными степенями и без них почуяли запах мертвечины и дружно набросились на Мщерякова. Не прошло и двух месяцев, как восходящая звезда отечественной психиатрии закатилась, и миссия по парапсихологии, как и всякие мессии, был побрично выпорот и распят. Но мессии не умирают на крестах. Их возносят в высокие кабинеты на невидимых ниточках, дёрга за которые вершили их земной крестный путь. Там ещё не пришедшим в себя объясняют что угодным богам делом лучше заниматься вдали от людской суеты. И Икар, если готов и согласен, превращается в Дедала. Под псевдонимом Дедал Мещеряков и был отправлен в далёкую клинику под Заворском, где человеческого сырья для исследований было завались, а контроля почти никакого. То, что в этой же клинике укрыли от чужих глаз Кротова, было скорее совпадением, чем умыслом. Для организации с перестройкой и гласностью наступили трудные времена, приходилось экономить на всём. включая и убежище для своих людей. Салим давно взял за правило на более острые эпизоды операций контролировать лично. Сейчас был именно такой момент. Мещеряков должен был на практике доказать, что его исследования стоят затраченных денег. Если удастся воздействовать на эту девчонку, подтолкнув её к действиям в нужном направлении, то в работе с человеческим фактором наступит новый этап. С чего-то можно будет работать совершенно фантастическими методами, исключающими засечку через обычные контрразведывательные мероприятия. Его не надо будет принуждать, доказывать, вербовать в конце концов. Умело запрограммированный, он сам захочет сделать то, чего от него ждут оставшиеся в тени кукловоды. Салин снял очки и стал тщательно протирать стёкла. Время от времени бросал взгляд на застывшего в напряжённой позе Мищерякова. Сухой и длинный, как жердь, Мещеряков еле уместился в просторном салоне Вольво. Пришлось сгорбиться, чтобы не касаться головы потолка салона. Сален он всегда напоминал средневекового проповедника. Прежде всего, поражали глаза. Равнодушные и пустые, как у птиц. Они вдруг становились цепкими и искрились нездоровым огнем. Вечно бледное лицо, казалось, состояло из бугров, шишек и впадин. Не лицо, а издевательства над окружающими. И вдобавок всё это приходило в движение, когда Мещеряков начинал говорить. А говорил он, как все фанатики, долго и подробно, тщательно подбирая слова и нанизывая их на нескончаемую нить очередной гениальной, как ему казалось, мысли. Салин надеялся, что перевод с острова в Москву хоть немного убавит мещерякову скептической худобы и мрачноевской угловатости движений. Напрасно. Получив в лаборатории Мещерякову, из неё практически не выходил, наплевав на все столичные соблазны. «Может, это и к лучшему», – подумал Салин, спрятав улыбку и наблюдая, как сквозняк триплет пеге и клок волос на голове Мещерякова. «Время бюджетной нищеты, слава богу, кончилось. На талантливых людей я могу тратить столько, сколько потребуется. Деньги у концерна, куда я спрятал его лабораторию, не считанные, от них не убудет. А структура концерна так запутана, что свои-то в ней не разбираются». Где уж чужому вычислить, чем занимается группка из десяти человек, сидящая на отшибе от основной штаб-квартиры в полуподвале в Исотке на юго-западе Москвы? Так что с деньгами и секретностью проблем не должно быть. А вот если бы Мещеряков с великого голода и воздержания пошёл в загул, это была бы проблема. Или начал строить особняк. Тьфу, чтоб не сглазить. Но ему, как всякому фанатику, кроме креста и костра, ничего не надо. Виктор Сергеевич сейчас войдёт в дверь. прошептал Мещерякову. «Что вы сказали?» – повернулся к нему Салин. В этот момент в рации тихо пропиликал зумер. Водитель снял трубку. «Передали, объект вошёл в адрес», – сказал он, наглянувшись. «Очень хорошо». Салин невольно покосился на Мещерякова. «Сколько ни общайся с подобными людьми, а к их парапсихологическим трюкам привыкнуть невозможно». Случайности исключены. Настю разбудил звонок в дверь. Звонили настойчиво, знаю, что дома кто-то есть. Она потянулась, посмотрела на красные цифры на табло будильника, долго не могла разобрать, сколько же времени. Оказалось, начало девятого. Вот несёт же кого-то нелёгкое. Она попыталась выудить из-под кровати тапочки, потом махнула рукой и пошла в прихожую. Звонок опять зашился. Настя крикнула: "Ну не пожар же, сейчас открою". Сколько читала Та же сама раз накрапала статью о мерах безопасности в наше криминальное время. Но в глазок смотреть так я не научилась. Распахнула двери и остолбенела. Ты? На протёртом до дыр коврике переменал со ноги на ногу Виктор. Вот решил заглянуть. Он стянул с головы чёрную вязаную шапочку, прозванную в народе поларбуза. Нет, бабы, бывший муж это что-то нафиг. Покачала от удивления всколоченной головой Настя. Бывших надо резать, иначе жизни не будет. Так можно или нет? Виктор нерешительно двинулся вперёд. Входи уж, Настя Шили распахнула дверь. Пользуйся моей слабостью. Нет сил спустись с лестницы, пользуйся. Батинки снимай, дверь закрой и топай на кухню. Она пошла вперёд, успела глянуть в зеркало, шипнуть любимая: "Ну и рожа у тебя, шарапов". Поворачивая на кухню, ногой захлопнула дверь в спальню, сохранив её начальный беспорядок. Дмитрий Рожухин ушёл совсем недавно. Услышав сквозь сон звонок, сначала даже подумала, вернулся. «Благоверный, кофе будешь?» Настя грохнула турку на плиту. «Не откажусь», – Виктор протянул к плите красной от холода руки. «Вот-вот, хоть клей да налей, мог бы из приличия и отказаться. Поднял ни свет ни заря». «Настюха, а ты с детства по утрам ворчишь, или только со мной начала?» «Успокойся с детства», – она потянулась сладко, как котёнок, прищурившись. Халатик распахнулся. «Глаза сломаешь!» Она прижала разъехавшиеся в стороны полы. «Следи за кофе, а я в душ!» Вернулась посвежевшей. Теперь в глазах, как обычно, играли бессинята. Виктор успел разлить по чашкам кофе и приготовить бутерброды. «Хозяйственный ты у меня мужик. Жалко, поздно это выясняется». Настя с ногами забралась на угловой диван. «Всё веселишься?» Виктор присел на шатке табурет спиной к гудящей комфорке. «А ты всё страдаешь, доктор Фауст!» Настя отхлебнула кофе, закинула руку, нашла на полке пачку сигарет. Будешь? Буду, у меня свои. Вот ты мне объясни. Настя с наслаждением затянулась первой за день сигаретой. Есть колбаса докторская, а почему нет сигарет санитарских или водки акушер? Не знаю. Что ты такая дёрганая? Извини, я свалился как снег на голову. Ты не одна. Он кивнул на дверь спальни. В принципе, или в данный момент Настя вскинула голову, и нерасчёсанная причёска выпала на лоб. В данный момент одна, а остальное тебя не волнует? Абсолютно. Хм. Она наморщила носик. Даже обидно. А у тебя как с медперсоналом? Этот этап уже закрыт. Мы с Мещеряковым ушли с острова. Бросили бедных психов на произвол судьбы? Нет, клинику закрыли. Нет денег. Больных разбросали по району. А вы? Мы сидим в одном концёрне. здесь, в Москве. А там психов много, там денег много. Он достал из кармана конверт и положил перед Настей. Потом посмотришь, что там. Аха, она приоткрыла конверт, неожиданно поджала губы. И много. Полторы тысячи долларов. Виктор опустил глаза. Только без твоих дурацких выходок, я прошу. Возьми. Вы меня не не последние, а тебе пригодится. Спаси и бачки. Настя бросила конверт на подоконник. А хорошо вы подкормились, как я погляжу. Сразу обратило внимание, изменился. Нет, ты всегда одеваться умел, но сейчас что-то другое. Уверенность тебе какая-то, будто миллион выиграл. У баб на таких визванчика внюх, ты учти. И много сознаний уже расширил. План я надеюсь, выполняете? Опять у нас в животе будет пусто, зато сознание впереди планеты всей. Виктор грустно усмехнулся. Взгляд, как всегда, когда она начинала говорить о своём, делался пустым. Вся проблема, Настя, в том, что всё делаешь исключительно для себя. На кого и за что ты работаешь, неважно. Всё, что ты открываешь, ты открываешь в себе и для себя. Мудрено, встрепенулся он. Нет, нормальный эгоизм, пожала плечами Настя. Ты не права. Это тенденция. Сначала наука была элитарной и пыталась познать всё. Потом наступил век Просвещения, когда попытались научить мыслить всех. Помнишь? Мыслю значит существую. и пытались познать тайну коллективных состояний. Отсюда и великие стройки, и марши у Бранденбургских ворот. Он не глядя вытащил сигарету из пачки, прикурил. А теперь век индивидуализма. Доступны практически любые знания, возможности для саморазвития безграничны, и индивид должен познать сам себя, используя всю мощь науки и техники. Иначе какой в них смысл? А какой в этом смысл? Настя зевнула, прикрыв рот ладошкой. Смысл в том, что круг замкнётся, когда вновь объединятся просвещённые. Для них не будет индивидуальных тайн, они уже их раскрыли. Для них не будет загадкой коллективное состояние и психология масс, потому что это элементарная физика хаоса, не более того. И посвящённые вновь сделают науку тайной. А все тайны мироздания можно будет вновь описать в одной книге. Вопрос ответ, символ толкование. Всё просто и понятно для умеющего понять. Вот и весь смысл. Ни фига не понятно, но сердцем чувствуй здорово. Дашь потом эту книжку почитать. Как бывший жене. Настя отвернулась к окну. На улице холодно. Очень. Очень. Кстати, верни мне тетради. Какие? А, тот бред. Можешь забирать. Ой, стоп. Придётся подождать. Папка уехала, а тетрадки у него в Сефи. Виктор, не горит же, да? Подожди недельку. Подлиза. А ты чокнутый. Только такой фанат, как ты, может припереться без звонка в такую рань и парить мозги, уточняя одинока и даме. Мамочка адресок дала. Сразу же после развода Виктор уехал в клинику под Заволжск. Обменом двухкомнатной квартиры пришлось заниматься Насте. В отместку за это решила не давать свой новый адрес. Допустим. Ладно, я ей тоже как-нибудь гадость подстрою. Она допила кофе, перевернула чашку, поставив на блюдце вверх дном. Вздохнула и с тоской посмотрела за окно, где ветер хлестал по промёрзшим ветвям тополя. Насть, мы же не чужие, так? Он накрыл её пальцы своей ладонью. Ой, только не начинай. Но должны же нормальные люди друг другу помогать. Теоретически, ответила она, не поднимая головы. Тут один папин друг помог. Сидел, глазами умными хлопал, кивал, как китайский болванчик. Потом сгинул топлевой, и стратив. Вот и верь после этого людям. только на себя надо рассчитывать, тут ты прав. А о том, что благодаря Белову познакомилась с Дмитрием, решила не упоминать. Виктор даже в супружеские годы ревности не страдал. Но его профессиональная привычка лезть в душу по малейшему поводу Настю раздражала. Чувствовала, что за этой показной сострадательностью стоит гнулый медицинский интерес. А быть подобадной мышкой они хотела. Даже подружке не безопасно плакаться в жилетку, а врачу тем более, хоть он и муж. С чем не клеится с работой или с личной жизнью? Виктор убрал руку, и голос изменился, появились фаршивые нотки. Так уставший врач спрашивает очередного посетителя. Вежливо и участливо, но без сердца. О, личная жизнь бьёт ключом, а толку? Не вставать же к плите, если вдруг с работы что-то не получилось. Да, к плите тебе рановато. А хочешь, помогу. Используй служебное положение в личных целях. Витя, на молодых санитарках оттачивай своё обаяние. Я уже своё отработала. Ей богу, в последний раз выйду ж замуж за автослесаря. И просто как гаечный ключ и денег больше приносит. Но я серьёзно. Вот ты не веришь, а деньги нам же зря платят. А откуда мне знать? Вы же ги гораздо мозги пудрить. Фрейди, Юнги, несчастные. Ты в мою ересь не меньше меня веришь, иначе не поехала бы на остров. Она повернулась, посмотрела ему в глаза. Что ты хочешь? Помочь? Погадай сама себе. Он перевернул её чашку. Смотри на кофейные каракули и жди, когда в сознании вспыхнет яркой, как сон в детстве картинка. Не пытайся ничего придумать, просто смотри, и увидишь то, что хочешь увидеть. Он положил горячей ладонью на затылок, чуть пригнул голову. Настя попыталась сопротивляться, но из ладони ударила горячая волна, ворвалась в мозг и разом растопила волю. В глазах помутнело. Сделав над собой усилие, она разогнала пену, застилающую глаза, и отчетливо увидела черно-коричневых пляшущих человечков. Потом они исчезли, растворившись в мягком белом свете. И тогда, как на экране в кино, она увидела дом, стоящий на краю посёлка, почерневшей от времени доски стен, астраконечную башенку накрытой железом крыши. Крутов, кутаясь в грубой вязки тяжёлую кофту, сидел на веранде. Пустыми глазами смотрел на чашку, стоящую на столе. Облачко пара медленно поднималось над чёрной жидкостью кофе. Она ощутила его густой, горький аромат. Крутов тоже потянул большим носом, помурчился и что-то бормотал. Вошёл журавлёв, погладил себя по свежевыбритом щекам. От него пахло горько-острым одеколоном. Айриш Мусс, подумала Настя. Отцу такой привозили друзья, очень им дорожил, а мама знала, как этот запах действует на женщин и ревновала. Глупые, нельзя жить рядом и завидовать успехам другого. Неприкасаемый Журавлёв погладил себе по свежевыбритым щекам. Как я вам, Крутов? Спросите у Инги, это по её части. Мне с вами не целоваться. Крутов воткнул нос в воротник. Не стой ноги в стали. Журавлёв налил себе кофе. Давно здесь мёрзнете, может, пойдём в дом, там теплее. Там лучше слышно. Крутов выглянулся на дверь. Инга где? На кухне. Тогда садитесь рядом, есть разговор. Журавлёв пересел поближе и выложил на стол тяжёлый портсигар. "Учтите, дымить буду. До да на здоровья". Крутов слабо махнул рукой. "Вас с Гавриловым без бороды не видел? И я же только что, слушайте, Савелий Игнатович, в чём дело? Неспокойно на душе". Крутов похлыпал, себе по левой половине груди жмёт что-то. "Сегодня мы взломаем депозитарий банка". Осталось получить от Аташкина зинами расчётов, вычесть их до последней копейки, и Гуга перестанет существовать. У него не будет ни банка, ни товара, ни канала на Кавказ. Я долго ждал этого дня, но не поверьте, сейчас хочется, чтобы он жил, чтобы метался, искал выход. Месть не может быть сиюминутной, её надо успеть насладиться, но его сожрут. Льва, ставшего слабым, загрызают шакалы. Да будет вам крот. Журавлёв прикурил сигарету, поморщился от дыма, попавшего в глаза. На этом ублюдке свет клином не сошёлся. Думаете, как и чем вы будете жить дальше? Я это всё утро и делал. Если честно, то уже ни одну ночь. А вы уже решили, что вы будете делать через неделю? В общих чертах, будро кивнул Журавлёв. Хотите, угадаю? Попробуйте. Вы будете лежать где-нибудь в лесочке, надёжно присыпанной землёй. А в голове у вас будет маленькая дырочка. Угадал? Круто слабо улыбнулся. Что с вами такое, ей-богу? А с вами? Я, надеюсь, вы ещё не совсем осыловили от местного ненавищева сервиса. Где ваш нюх журавлёв? Неужели не ясно, что говорила, вы мне больше не нужны? Вы всерьёз думаете, что он вернёт меня назад на вершину пирамиды, с которой я не без вашей помощи слетел? Или мои бывшие соратники с готовностью присягнут вернувшемуся из небытия королю? Сомневаюсь. Так, Крутов, давайте разберёмся. А я что делаю? Поверьте, Кирилл Алексеевич, моему опыту. Если вас сразу не попытались кинуть, то это либо глупость, либо расчёт. Ждут, когда сумма прокида увеличится. А сейчас именно такой момент, когда могут и обязательно попытаются кинуть. Уж я-то такие дела чую за версту. Не думаю, что Гаврилов на это пойдёт. Зачем это ему? Гаврилов не хозяин, и вы это знаете лучше меня. Это попка дурак, за которым скрывается, как я думаю, весьма влиятельная персона. Не спрашивая, кто он, вы же не ответите. Так. Ну и ладно, спрошу как человека, который раз в жизни решил выгадать хоть что-нибудь для себя. Желаете остаться в дураках или попытаться получить своё? Продолжайте, я слушаю. Прекрасно. Крутов недовольно помушился и стал похож на старого ворона, мёрзнущего на ветру. Я и скажу из того, что вы человек умный. Вы же не додумались рассказать Гаврилову о нашем договоре. Старый Журавлёв наверняка бы побежал докладывать начальству, как он удачно втёрся в доверие к матёрому цеховику. А тот, что сидит передо мной, этого делать не стал. И это большой плюс. Второе. У вас прекрасное оперативное мышление. Подумайте, если Гаврилов сам или по команде решит рубить концы, сколько проживёт ваша семья? Не будет же он их от щедрого сердца всю жизнь содержать. А не дай бог начнут вас искать. Воблатных это называется быть в залоге. Так вот, Журавлёв, вы семью отправили не за бугор, а прямо микову в залуг. Гаврилов никогда на это не пойдёт. Вы меня пытаетесь убедить или себя, жёстко бросил Крутов. Нас всех пустят под нож, можете не сомневаться. Выход один сыграть свою игру, взять сколько сможем и свалить. Куда? Вы не знаете, как они умеют искать. Журавлёв ткнул сигарету в пепельницу и тут же закурил новую. «Свои деньги я получу через Ашкин-Ази. Ему можно верить. Пока. Больше раза в год он не предаёт. Потом нам понадобится надёжное прикрытие. За него потребуется часть денег. Надо соглашаться. Деньги в обмен на выезд из страны и тихую жизнь там, где мы выберем. Пропорции нашего договора остаются в силе. Согласны? Надо подумать. Журавлёв, раньше надо было думать». А сейчас надо действовать на рефлексах. Хотите жить? Глупый вопрос. Вот и не страдайте умственным запором. Кротова толкнула от себя чашку с остывшим кофе. Чёртова баба, помяните мое слово. Я-то нам не подав в такой вот чашке. Приучила к хорошему кофе. А вам вколит дозу в правую ягодицу. Вы же сами нахваливаете ей лёгкие руки. Вот в момент максимального доверия она и ударит. Кротову, ну вы даёте. А меня обложили, Кирилл Алексеевич, со всех сторон. И так уже много лет. Я даже забыл, что такое жить по-человечески. Всё жду, когда же дадут команду. Гадая, кто её исполнит. Шарахнулся от любого проявления доброты, потому что боюсь расслабиться, и тогда они ударят. Журавлёв посмотрел на перекосившееся от боли лицо Кротова и отвел глаза. Допустим, мы переиграем Гаврилова. Что дальше? Вспомните ваш визит в Лиффортова. От кого вы приходили? спросил Кротов спокойным голосом. Это же не была ваша личная инициатива, нет? Не прошу подробности, это ваше дело. Меня интересует, насколько плотный у вас с ними контакт. Уточню, насколько быстро через вас мы сможем достигнуть договорённостей. Журавлёв покачал головой, провёл ладонью по мёрзнущим безбородыщам. Видите ли, Кротов, сказал он тихо. Контакта нет. Мы оба в капкане, и играть с вами смысла нет. Я не вру, контакта нет. Как нет? Кротов пристал в кресле. И я не понял, когда он был потерян. После увольнения. Постойте, постойте, но вы же приходили в Лефортово с предложением о сотрудничестве. Намечалась серьёзная игра, я же ещё тогда понял. Старые дела. Журавлёв пальцем покрутил портсигар, по скатерти метнулись бреклы и зайчики. Я хотел провернуть операцию с вашим участием. Очень хотел. Опер, он как гончий, а встал на след, уже ничего не остановит. А чтобы добиться разрешения, пришлось выходить на тех, кто играл в противостояние с МВД. Моя инициатива стала частью их многоходовой операции по перехвату контроля над страной. Чем это кончилось, вы видите сами. Комитет разгромили, а МВД со своими дивизиями внутренних войск в вечном фаворе у нынешних реформаторов. Кому это было выгодно и кто греет на этом руке сейчас, судите сами. Жралёв вздохнул. Утешает только одно – меня сожжали раньше, чем разгромили эту группировку весьма серьёзных людей. И операция Гаврилова, в которую вы меня сосватывали, не имеет ничего общего с той, да? Полагаю, от чистой воды, усмехнулся Журавлёв. Господи, какой же я дурак, круто вздохнул он себе под убы. Мне и в голову не могло прийти. И вы влезли в это мясорубку по собственной инициативе, решили подзаработать деньжат на старом опыте, да? Почти угадали. Журавлёв тяжело засопел. Слушайте, Кирилл Алексеевич, родной вы мой. А может, вас отправили, как там у вас говорят, на глубокое залегание? Не жмитесь, какие к чёрту тут могут быть секреты, если речь идёт о наших задницах? исключено. А статьи все эти помои на органы это не игра. Я их писал, в общем, хотелось отмыться. Постарайтесь это понять, Савелий Игнатович. Вдруг понял, под богом живём, и кается в грехах, нужно задолго до смерти. Крутов молча встал и вышел на улицу. Студёный ветер набросился на него, разметал седые волосы, бил, пытаясь сорвать с плеч куртку. Крутов ничего не замечал. Выскочивший из-за угла конвой остановился у его ног, посмотрел снизу в лицо и поджав хвост, потряс его обратно. Случайности исключены. Настя застонала и открыла глаза. Холодно, ему очень холодно. Она с трудом подняла голову и посмотрела по сторонам. Как я здесь оказалась? И я принёс. У тебя был небольшой пробой, временная потеря сознания, такое бывает. Настя села на кровать, машинально одёрнула полы халата. Что это было, Вить? Просто видение. По научному дистантное считывание информации, или как говорят в дебильной передаче "Третий глаз", ясновидение. Увидела, что хотела. Ага, она кивнула, даже слышала разговор. А вот и хорошо. Он погладил её по голове. А ты не верила. Ой, башка как с перепоя. Поедешь со мной. Куда? «Ой, даже не знаю. Нет, место знакомое, я там однажды была. Совсем недалеко от Москвы. Поехали, а?» «Нет, Настюх, мне давно уже пора. Ты же час провалялась». «Серьёзно?» Она посмотрела на будильник и безвольно упала на подушке. «Ну и чёрт с тобой, сама найду», – прошептала она, закрыв глаза. «Обязательно». Он поцеловал её в висок и тихо вышел. Неприкасаемая. Успешно, спросил Мещеряков едва Виктор кряхтя пролез в салон машины и закрыл дверь. Порядок. Я же говорил, у неё повышенная чувствительность. Мама оперная дива, папа классный следователь. Ещё бы немного поработать из неё вышло бы ясновидящей, а не хуже Ванги. Фу, поморщился Мещеряков. Ни к ночи будет поменуто. Насколько надёжно ваше воздействие? сразу же спросил Сальян, не дав Виктору освоиться. Новые методы, может, и хороши, а старые надёжнее. Сален скрывал первое впечатление самое чистое, незамутнённое расчётом на удачный доклад руководителя. "Учтите, мы первый раз используем ваши методы, не хотелось бы начинать с прокола". "Прокол исключён", уверенно ответил Виктор, устроившись на переднем сиденье. "Результат я гарантирую, Виктор Николаевич". "Правда я не до конца одобряю подобный путь использования чисто научных достижений", затянул свой дежурный песню Мищеряков. "А я не люблю пустых разговоров. Вы можете провести грань между чистой и нечистой наукой?" Думаю, нет. Сарин выждал, пока Мещеряков не опустил глаза. Вот и мы не делим поступки на добрые и злые. Есть результативные действия, дающие перевес, а есть провалы, ослабляющие структуру организации. Вот единственный критерий оценки. И не будем больше об этом. Он отвернулся, снял очки, протёр стёкла уголком галстука. "А Виктор? Да, Виктор Николаевич". Он повернулся лицом к Салину, успевше надеть очки. "Вопрос к вам". Тёмные стёкла надёжно скрывали глаза, но Виктор уже успел узнать, каким пронизывающим может быть взгляд этого человека. «Вы отдаёте себе отчёт, что ваша бывшая супруга с этого момента задействована в чрезвычайно опасной ситуации. Причём, как говорят профессионалы, в тёмную». Вопрос был на человеческий фактор. Виктор был ближайшим помощником Мещерякова. «В случае с непредвиденной Дедала пришлось бы отстранять от дел». Преемник должен сохранить потенциал учителя, но быть начисто лишённым недостатков, погубивших учителя. Виктор немного помедлил с ответом. Она всегда искала приключений. Есть такой человеческий тип искатель приключений. Уверена, что её пронесёт, кривая вывезет. Он, как все слабый, отвечая на прямой вопрос, легко уходил в дебри теорий. В принципе, с таким настроем можно творить чудеса. Самопрограммирование биокомпьютера, так это называют американцы. Тем более, что жизненные ресурсы у неё выше среднего. Не о ней речь, оборвал его Виктор Николаевич. Меня интересуете вы. Разве у вас в душе ничего не шевельнулось? Нет, чуть помедлив ответил Виктор. Я фаталист. Любой изучивший медицину невольно становится фаталистом. Тем более Короче, это часть большого эксперимента, которому я посвятил всего себя. А лишние эмоции только замутняют взгляд исследователя, мешая разглядеть открывшуюся после стольких трудов истину. Понятно, Ким Мусалин. Потом он нелезей было угадать, доволен он ответом или нет. Он умел контролировать эмоции, но не для познания истины, а для её сокрытия. В приемнике сгодится. Ученик в беспринципности переплюнул учителя, подумал Савин, тщательно контролируя лицо, чтобы не дать проступить испытываемой сейчас брезгливости. Я предчувствую, что девушке суждено пережить испытание льдом. Подолгулось смеширяков. Мы лишь подтолкнули её к этому, а шла она к кризису. к инициации через действия всю жизнь. Кстати, он родился к Виктору Николаевичу. Я уверен, что на даче находится человек, не раз проходивший подобного рода испытания. Я проанализировал психологические портреты всех живущих на даче, которые вы нам передали. Интерес представляет только тот, кто фигурирует в документах под псевдонимом Дикарь. Остальные дачники либо отработанный пар, либо не созревшие особи. Можете верить, можете нет, но я отчётливо ощущаю идущую от Дикаря мощь. Такую мощь не даёт человеческое. Тут нужно хоть раз прикоснуться к запредельному. Даю руку на отсечение. Дикарь совсем недавно проходил испытания льдом. Что это такое? Нехотя спросил Салин. Обрывать Мещерякова, как и всякого вошедшего вражболтуна, правила работы с человеческим фактором категорически запрещали. Мещеряков устроился поудобнее, усевшись в полоборота к Салину. Внешне всё просто, начал он, явно польщённый вниманием. Берётся большой кристалл кварца из луксора. В этом египетском городе был храм бога Тота, а стоял храм на кварцевом грунте. Можете себе представить, что впитал в себя камень. Если долго смотреть на подсвеченный кристалл, то неминуемо впадёте в транс. Но тут-то и происходит невероятное. В отключённое сознание врывается сон образов. Так мы ощущаем воздействие энергии, записанной в камне, как на магнитной ленте. А место это было страшным, и видение соответствующее. Один наш подопытный описывал такие картины, что Босх вам бы показался жалким мазилкой. Иными словами, лёд это опыт смерти. Сарен коллекционировал альбомы живописи и сейчас отчётливо вспоминал картины Босха. Правильно, Виктор Николаевич. Глазами Щерякова наполнились искренней радостью. Но это не просто переживание личного конца, как бывает при клинической смерти. О, здесь на вас выплескивается водопад смертей, тысячи переживаний конца бытия. Часто, под дикими пытками. Представляете, что приходится выдержать испытуемому? «С трудом», – Славин провёл в ладони по щеке, сбрасывая наваждение. Общаясь с Мещеряковым слишком долго, он замечал, что сознание без всяких кристаллов иногда временно отключалось. Голову заполняла вязкая муть, мысли тонули в ней, как мухи в густом сиропе. «Не одна, а миллионы смертей!» Мещеряков перевёл дух и уже другим, просящим тоном закончил. «Скажите!» Нельзя ли получить этот экземпляр для исследований? Глупо было бы терять такой человеческий материал. Предоставьте нам судить, кого карать, а кого миловать, господин Щеряков, отрезал Салин. Откинулся на спинку сиденья и отвернулся к окну. Разговор окончен. Когти орла. Упорные тренировки превратили его тело в самое совершенное оружие. Занятия по специальным методикам сделали мозг бортовым компьютером байевой машины. Раз за разом сдвигая планку возможного, учителя развивали его способности до того уровня, когда уже не существует невозможного. Они же учили его скрывать всё, что делает его отличным от массы. Внутри он давно стал чужаком для большинства. Выставить же свою чуждость на показ означало подвергнуть себя смертельному риску. Он был вынужден ограничивать ежедневные упражнения обычной зарядкой и регулярными посещениями тира. Навыки, полученные от учителей ордена, требовали ежедневных упражнений. Их приходилось проводить в редкие минуты одиночества – ночью или по утрам. Медитация на оружие – приём психологической настройки на индивидуальное оружие, делающее его частью тебя самого, можно было отрабатывать в любой обстановке. Достаточно было достать нож из ножен и непринуждённо поигрывать им. Вряд ли кто-то способен был догадаться, что в эти минуты происходит с человеком и ножом. На Но сегодня Максимов решил провести тренировку в полном объёме. Вечером предстоял выезд на задание. Интуиция подсказывала, что без силового контакта не обойдётся. После завтрака он поднялся в свою комнату, плотно закрыл дверь, разделся до гола, сел на пол, поджав под себя ноги и положив нож у сомкнутых кувшиком ладоней. Тело сделалось невесомым. Струя холодного воздуха из распахнутого окна проходила его насквозь, не встречая препятствия. Сердце превратилось в яркую серебристую звезду. Мир нас драгивало, выплёскивало из себя серебристо-синие протуберансы. Они сливались в перекрестья светящегося креста. Вертикальный столб свечения упирался в скрещенные ноги. Верхняя часть, разбившись на тысячи острых лучей, сиянием окружала голову. С плеч, разведённых в стороны горизонтальным столбом света, свечение стекало вниз по рукам с змеящимися струйками, собиралось дрожащее, как ртуть озерцо, сложенное ковшиком в ладонях. Он разжал ладони, капельки фосфористирующего свечения задрожали на кончиках пальцев. Он осторожно взял силет. Он был холодным и неживым. В такт ударам сердца свечение стало текать по клинку, медленно заполняя его ровным серебристым светом. Рукоять в его ладонях стала тёплой, и когда на самом кончике острия вспыхнула маленькая звёздочка, задрожала в такт ударам человеческого сердца. Нож ожил. Он легко, как проснувшаяся птица, взмахнул вверх. Перевернулся, прижав лезвие к ладони, скользнул вниз и неожиданно рванулся влево, выставив стальной клык. Обозначив удар рукояти вперёд, полетел вправо, перевернулся в воздухе, снизу вверх чиркнул серебристым клинком. Он позволил ножу делать всё, что там и хотелось. Сейчас руки и нож составляли единое целое. Желание ножа и желание рук слились в единую жажду полёта и в холодную и непреклонную, как сталь, готовность к удару. Прикосновение чужого взгляда обожгло его лицо. Он на секунду потерял контроль, и нож выпорхнул из рук, оставив за собой светящийся серебристый шлейф. Он выровнял дыхание и прислушался к своим ощущениям. Все люди в доме были на своих местах. Он ощутило видел их, но чужой был. Он заставил свечение собраться в переносице. Через несколько вдохов напы света, растекавшееся по телу, собрались в маленький тугой водоворот под переносицей. И тогда он увидел. Сначала были только губы, тёплые и мягкие, дрожащие в такт лёгкому дыханию. Он отстранился и увидел её лицо. Девушка была красива. Чёлка, упавшая на лоб, придавала ей задорный мальчишеский вид. Глаза под расслабленными, упавшими веками чуть вздрагивали, словно она пыталась лучше разглядеть что-то, представшее перед внутренним взором. Он услышал голос, мирный, безжизненный, давящий. Смотри внимательно. Запомни, найди, узнай, смотри, запомни, найди. Он отстранился ещё дальше и увидел всю комнату целиком. Спальня. На склакученной постели лежит девушка. Мужчина держит её за руку и твердит свою: "Смотри, найди, узнай". Он глубоко вздохнул и на выдохе превратил бурлящий в переносице водоворот в острый как клинок шпаги улуч. Острее впилась в затылок мужчины, серебряной стрелой прошила мозг, нырнула в руку и, войдя в тело девушки, взорвалась миллионом искрящихся игл. Они оба вздрогнули. Мужчина отдёрнул руку, и девушка застонала и открыла глаза. Села на кровати, машинально отдёрнула пол и халата. Что это было, ведь? Просто видение. По-научному, дистанционное считывание информации. Или, как говорят в дебильной передаче «Третий глаз», ясновидение.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 Она посмотрела на будильник и безвольно упала на подушки. Ну и чёрт с тобой, сама найду, прошептала она, закрыв глаза. Обязательно. Он поцеловал её в висок и тихо вышел. Максим резко выдохнул и распахнул глаза. Сразу же почувствовал колючее прикосновение ветра к горячей коже. Встал, захлопнул створку окна. Нож, так легко вырвавшийся в свободный полёт, уткнулся остриём в центральную стойку рамы, точно в середину доски. Максимов хмыкнул. Раскачал лезвие и вырвал жалостилита из треугольной ямки. Только этого мне ещё не хватало. Мало того, что стреляют из каждого угла, так ещё и пара психологи подключились. Он накинул рубашку на голые плечи и с ногами забрался на тахту. Он достаточно хорошо был осведомлён о возможностях современной парапсихологии как науки, впитавшей в себя все возможные тайные и эзотерические знания, смешав их с революционными открытиями в естественных науках. Возможности были колоссальные. но только при соответствующем обеспечении. Бессерьёзная научная и следльская база в этой тонкой сфере дальше Бабкиных заговоров и кодирования мужел Каголиков по их фотографиям, принесённым измученными жёнами, продвинуться было нельзя. А этот парень, державший девушку за руку, был именно из таких: с солидной базой научной и финансовой. Он точно знал, как нужно вести человека через незримую паутину информационных полей к нужной точке и знал, как помочь увидеть хуже всего, что он программировал её дальнейшее поведение умело и настойчиво, зная о последствиях и не боясь их. Некто ищет повод вмешаться в наши игры, сделал вот Максимов. В ближайшее время надо ждать гостей. Час вот честно не легче. Сегодня берём депозитарий банка, а после этого счёт пойдёт на часы. Он откинулся на подушке и закрыл глаза. С каждым днём, несмотря на все усилия и специальные приёмы расслабления, усталость давала о себе знать. Он взял за правило отдыхать при малейшей возможности. Резерв сил был на исходе. Срочно. Секретно. Товарищу Салину В.Н. Службой наружного наблюдения зафиксирован контакт объекта Ассоль с неизвестным мужчиной. Проведя полчаса в баре Айриш Хаус, Ассоль и мужчина объекту присвоено обозначение Паш направились на такси по адресу улица Адмирала Макарова, дом 4, квартира 68. Установочные данные прилагаю. Проведя 20 минут по данному адресу, Асуль и Паш выехали на автомобиле ВАЗ 2105 1272 МОУ, принадлежащем Пашу, в направлении объекта Плес. Прибыв на место, провели скрытое фотографирование объекта и находящихся на нём лиц. Старший бригады наружного наблюдения обращает внимание, что объект Асуль владеет навыками обнаружения наружного наблюдения. Приложение. Паш Хорошев Алексей Геннадьевич, 1969 года рождения, студент 5-го курса Института стран Азии, Африки и Латинской Америки при МГУ. Контакт со Соль с 1991 года. Привлекается ею как оператор и фотограф. В настоящее время работает крупье в казино Азазелла. Имеет обширные контакты в полукриминальной среде, по линии матери в среде творческой интеллигенции. К судебной ответственности не привлекался. Материалы компрометирующего характера по линии МВД на данное лицо имеются.